Встряхиваю головой, отгоняя мрачные мысли, и, пришпорив в коня, догоняю капитана. Он едет впереди колонны. В пятистах метрах перед ним двигается передовой дозор, внимательно осматривающий дорогу и прилегающий лесок. опасайтесь засады, капитан?» «Осторожность не бывает лишней, милорд». «Это точно». Береженого бог бережет, а небрежного конвой стережет. Байер удивленно таращит глаза. Не ожидал услышать от лорда эдакую поговорку, но поразмыслив кивает. — Да, милорд, не буду с вами спорить. У меня и сзади такой же дозор едет. — А по бокам? — Здесь тесно, милорд. скалы стоят близко к дороге за саду спрятать некуда, а если кто поднимется наверх вы видели как мы умеем стрелять да и плохие тут скалы обветренные камней слабых много опасное это дело лезть здесь на гребень знаете эти места бояр я здешний уроженец Вырос неподалеку отсюда, ногами исходил почти все графство, а в пятнадцать лет ушел. Отец умер, и барон назначил нового лесничего. Мне не осталось места в родном доме. — Бывает. Дом-то давно свой видели? — Совсем не видел. А что я там потерял? — Вот и мой дом. Он указывает на колонну солдат. Теперь это моя семья. Давно выявите? Почти 10 лет. Серьезно. Такова жизнь, милорд. Не приходило в голову остепениться и построить дом, завести жену, детей? Где, милорд? В стране не так уж и много хороших земель, а те, что пригодны для жилья, имеют своих хозяев. Да и какой из теперь лесничий. Что же до детей? Они точно где-то есть. Ну, земли есть и у меня. Не знаю точно, как много, но есть. Даже города имеются. Война не будет идти вечно, капитан. Он цепким и наблюдательным взглядом Окидывает меня всего. Спасибо, милорд. Некоторое время мы едем молча. По правде сказать, милорд, не ожидал. Я слышал о вас многое. Некоторые вещи меня, нас напрягали, даже очень. Пойти на службу к Серому, это, знаете ли, проще уж выдержать еще одну такую атаку. Про вас, Серых, болтают разные «Кто же вас уговорил?» «Вы не поверите. Ваша будущая жена...» «Я аж поперхнулся от неожиданностей. Кто?» «Она лечила нашего капрала. Парня укусила змея. Мы уже отправились за священником, но она успела раньше. Пока возилась с ним, ребята разговорились с котами». которые с ней приехали. Разговор вышел интересный. Потом и она подошла, угостила меня своим хитрым напитком, тем, который поднимает мертвых. Представляю себе реакцию непривычного человека. Как отца варша вспомню, так морда непроизвольно в улыбку растягивается. «Хм, ну...» Это некоторым образом и мое изобретение. Сейчас я это уже знаю, милард. Они не успели еще уехать, как прибыл королевский гонец. Привез приказ о выступлении. Постойте, байер, но ведь вы не коронные солдаты. У нас на тот момент не было нанимателя. Вот нас и пригласил коннетабль короля Это нормальное явление. В этом случае нам платит казна, хотя и не так щедро. И что же было дальше? Мы начали сборы, и тогда Мирна спросила у меня, нравится ли мне деревня, где мы тогда стояли. Я ответил утвердительно. Мы были там уже полтора месяца, не хамили, вели себя спокойно. Деньги еще были. Вы же понимаете, милорд, это тоже не так легко. Понимаю. Вот у солдат там появились подружки. Да я сам... Хм, да. Я спросил Мирну, почему мне надо запоминать это место. А она ответила, что когда мы уйдем, сюда могут прийти горцы. Или кто-нибудь похуже. — Вот и запоминай, — сказала она, — пока есть что помнить. — Это да, она может так сказануть. — Вот. А вечером приехал таки священник и тоже много чего нам сказал. Через два дня я послал к вам посыльного. — И как? Не жалейте о своем решении. Мы — солдаты милорд если вы едем живыми из такой передряги то желающие нас нанять встанут в очередь он искоса на меня смотрит интересная реакция на эти слова я пока что молчу ничем не высказывая своего к этому отношения явно капитан не все еще сказал так не буду ему мешать — Да и кроме того, вы очень необычный наниматель, милорд. — Я вообще человек непростой. А что же такого особенного вы заметили? — Нас нанимали многие, и отношение тоже было разным. Вот взять хотя бы вашего командующего. — Лэнса? — Ну да, барона. — Он ведь вас искренне любит, и не он один. Да ладно вам, капитан, я не женщина, чтоб меня любили. Возможно, я неправильно выразился, милорд, но вы поймете меня. Для моих солдат командир, как отец или старший брат, и они встанут на мою защиту без колебаний, а вот сегодня... Тот солдат на холме, вы его знали? — Нет, он из городского отряда, только недавно пришел в замок. — Но он закрыл вас от стрел и погиб. Он же должен был предвидеть такую возможность. — Я поступил бы так же. — В этом-то все и дело, милорд. У нас пока что не было таких нанимателей, Это необычно и непривычно. Генералы не заботятся о солдатах. А у вас все не так. Сказав это, Байер задумался. Я не лез к нему с расспросами. Пусть хорошенько обдумает все. Времени у нас пока хватает. Вот уже потянулись знакомые места. Тут мы как-то проезжали. Узнаю этот холмик. Стало выйти до замка, осталось не так уж и долго ехать. Часа два-три, и мы дома. Опять сероглазки хлопотать, обихаживая раненых. Хорошо, что рядом с ней монашки, они помогут. Все лучше, нежели в одиночку пахать. Капитан, это ваш дозорный. Из-за леса выметнулся всадник. Приглядевшись, байер кивнул головой. и выехал навстречу. Обменявшись несколькими словами, разворачивает коня и подъезжает ближе. — Милорд, над замком дымы. — Пожар? — Не похоже. Он не прогорел бы так быстро. Да и дыма в этом случае было бы куда больше. Мы бы его издалека увидели. — Ну что же это может быть? — Пожар. Отправлю разведку. Пусть посмотрят. Обернувшись к колонне, Байер машет рукой. Лязгнуло. Пехотинцы надели шлемы. До сих пор они мирно болтались на древках их копий. По колонне прокатилось движение, пехота поправляла доспехи. Не сбавляя хода, они перестраивались в боевой порядок. Охренеть! «Дымы над замком!» «Он взят?» «Да ладно!» Отвечая я сам себе на невысказанный вопрос, «мне могли же взять замок за несколько часов, пусть даже и хитростью». Капитан удивленно на меня смотрит, и я понимаю, что последние слова произнес вслух. «Бывает». Мерно топоча ногами, Колонна поднялась на пригорок. Вот и стены замка. Над ними в нескольких местах поднимаются струйки дыма. Отсюда и хорошо видно. Еле сдерживаю себя. Так хочется пришпорить коня и рвануть вперед. Нельзя. Командир должен быть невозмутимым. Вон хоть на капитана взглянуть. Кремень мужик. Еще метров триста. Дымы видны уже лучше. Что горит? На стенах это факт. Но что именно? Отсюда не видно. Разговоры в строю смолкали и только мерный топот ног нарушал тишину. О-па! На дороге лежит свежий покойник. Горец, это очевидно. Как он сюда попал? С неба свалился. Нет. Вон поодаль бродит конь. Явно мертвец брякнулся с него. В плече покойника торчит толстый древко арбалетного болта. Хэк, его занесло. Сколько же он скакал с такой штукой в плече? И как нас ус обогнать успел? Стоп. А с чего я взял, будто этот тип прискакал с нашей стороны? это с болтом то в теле сомнительно значит он попал сюда со стороны замка больше просто неоткуда байер увидел труп поджимает губы резко звучит команда и солдаты смыкают ряды так что я оказываюсь внутри строя меня туда просто боками затолкали